Глава 43. третья. «Черт знает что!» — прокомментировал Киселев, выслушав стажера. «День потрачен на обыкновенную проститутку. А мы еще спорили, откуда роскошь в квартире. Если и муженек у нас, мальчик, по вызову, снимаем слежку ко всем чертям». Однако Константин принес другие сведения. Ренатик весь день прошлялся по барам, То пил пиво, то играл в кегли, то орудовал бильярдным кием. В своей мастерской он появился под вечер, пошуршал в гараже, отослал две подъехавшие машины, даже не посмотрев на них, и отправился домой к любимой женушке. Ничего интересного Скворцов не узрел. Зато выяснил кое-что интересное. Лиля жила не в залезке, как она сказала, а в 30 километрах от этого города, в деревне, малые овражки. Павел хмыкнул, услышав это название. Родители ее были обыкновенными работниками колхоза и, как считал Константин, никогда не подарили бы дочери даже подержанную иномарку. Кроме того, красотка и ее благоверный учились на коммерческом отделении университета и платили за обучение кругленькую сумму. Семья Рената жила в Приреченске, на Полюсной, в однокомнатной квартире и трудилась на заводе. Кроме Рината, старшенького, как называла его мама, об этом поведал Скворцову участковый, в семье было еще трое детей, школьники, и не родители помогали парню, а он им. «Наш свет в окошке», – так выразилась мать. Так что вопрос о доходах молодой семьи оставался открытым. — Наркотики, — предположила Лариса, — они всегда идут об руку с проституцией. — Да, слежку бросать нельзя, — констатировал Павел. — Я бы поговорила с родителями Лили. Кулакова задумчиво посмотрела на коллег. — Только ехать в такую жару неохота. Однако я знаю, кто может это сделать. Она подумала о Николае Ведерникове и в тот же миг набрала телефон Залесского УВД. Николай действительно не отказал Ларисе, помня о том, как его коллеги помогали им раскрыть убийцу Бобровых. Он решил сделать маленькую любезность. Старенькая Волга доставила его в деревню за 15 минут и высадила на Ягодный 8 возле дома родителей Лили. Дверь Николаю открыла худенькая замученная женщина, В старом залатанном халате. «Проскурина Нина Сергеевна...» Николай сразу предъявил удостоверение, что либо выдумывать ему не хотелось. «Да...» Женщина занервничала, увидев документ. «Что случилось?» «Пока, слава богу, ничего...» Успокоил ее капитан. «Ваш муж дома? В огороде?» Нина Проскурина уже собиралась крикнуть мужа в окно. Но он сам зашел в дом, неся полное ведро помидоров. К нам милиционеры из Залеска, ошарашила его жена. Из Залеска? удивился Егор Алексеевич. А в чем дело? Мне надо поговорить о вашей дочери. О Лиле? Этот вопрос еще больше удивил Проскуренных. Разве она что-нибудь натворила? Ответьте сначала на мои вопросы, а потом я вам все объясню, предложил Ведерников. Проскоренно кивнули. Скажите, где учится ваша дочь? В Приреченском университете на экономическом факультете родители переглянулись. А разве это неправда? Нет, чистая правда. Ведерников сделал вид, что отмечает что-то в блокноте. «Следующий вопрос. Она платит за обучение?» «Лилечка окончила школу на хорошо и отлично», — сказала мать заученную фразу. «Она гордость нашей деревни. Одна из всех выпускников школы поступила на бюджет. Иначе мы не смогли бы ее учить. Вы помогаете ей деньгами?» «А какие у нас деньги?» — удивились родители. «Колхоз давно уже пустил нас на подножный корм. Практически с огорода и кормимся. На зарплату разве что спички и мыло покупаем». «У вашей дочери есть красная иномарка?» Задал Николай следующий вопрос. «Есть», — кивнул головой отец. «А откуда она у нее?» «Лилечка такая умница!» Нина Сергеевна опять сделала умиленное лицо она не только учится, но и работает в какой-то фирме. Ей очень хорошо платят, так что не мы ей помогаем, а она нам. Повезло нашей девочке. Мать быстро перекрестилась. В наше время фирмы ценят молодых и талантливых людей. А мужа ее вы хорошо знаете. Николая не удивило бы, если бы родители ничего не знали о Сейфулине. Но здесь Вилечка не обманула. Ренатика улыбнулась Проскурина. «Ну, как же не знать? Мы его подиспеленок знаем». «Разве он не уроженец Приреченска?» поинтересовался Ведерников. «Не совсем». Теперь в разговор вступил отец. «Когда-то его семья жила здесь. Потом Роза и Марат переехали в Приреченск и детей забрали, а отца и мать Розы, у которых жили, оставили». Старики поныне тут через два дома от нас. «Дочь с зятем часто вас навещают?» У Николая заканчивались вопросы. Он был уверен, главного родители не знают. «Настолько часто, насколько позволяет время», пояснил Проскурин. «А где живут молодые?» Ответ на этот вопрос интересовал Ведерникова больше всего. «За это тоже спасибо фирме», — улыбнулась мать. «Квартирку им предоставили, разрешили выкупить и кредит дали на десять лет». Николай улыбнулся наивности родителей. Не имея больше вопросов, он стал прощаться. Проскурин остановил его на пороге. «А все-таки зачем вы приходили, уважаемый?» «Меня вот эта самая прекрасная фирма и прислала». — засмеялся Николай. — Вы правы, она большая и солидная, и кого попало, туда не берут. Мы должны знать все о своих сотрудниках. Прочитав коллегам факс, присланный Ведерниковым, Лариса заметила. Тайну богатства Сейфулиных нашему коллеге из Залеска раскрыть не удалось. — Придется нам, — засмеялся Константин. «Итак, шоу продолжается. Однако давайте подведем итоги. Может ли наша красотка заработать такие деньги на проституции?» «Нет», — решительно ответила Кулакова. «Даже если ее любовники влиятельные в городе люди, спасибо Пете, записавшему номера машин ее клиентов, благодаря ему мы знаем, кто они». Такие будут дарить квартиру и давать большие деньги, только если девушка перейдет к ним на полное содержание. Так что с их стороны вполне возможны подарки в виде золотых украшений, подержанной машины и небольших денежных подачек. Мне кажется, источник дохода семьи в другом. Киселев пожал плечами. — Тогда по коням, дорогие мои, продолжаем слежку.